Мы решили на будущее время брать две стрелы с тупыми концами для охоты на птиц. Какой-то черный зверек, прыгая по снегу, скрылся в зарослях. Подойдя ближе, мы увидели на снегу отпечатки лап куницы. Индейцы и трапперы часто приносили в форт глинцовитые шкуры этих зверьков, но никогда я еще не видел живой куницы. Я пошел было по ее следам, Но Питамакан вдруг схватил меня за руку и указал на маленького рыжего зверька, который, добежав до конца длинного сука, перепрыгнул на соседнее дерево. «Да ведь это только белка!» — презрительно сказал я. Но вслед за белкой пробежала по суку куница и прыгнула на то же дерево. Это был удивительно красивый зверек, гораздо крупнее домашней кошки. Проваливаясь в снег, мы бросились к ели но куница, преследуя белку, уже прыгнула на соседнее дерево. Белка заметалась, перескакивая с ветки на ветку, потом перелетела на сук ели, под которыми стояли. Куница догоняла свою добычу, но вдруг заметив нас, круто повернулась, отказалась от погони и, перепрыгивая с дерева на дерево, быстро скрылась из виду. «Эх, жаль, что мы ее не убили!» — воскликнул я. «Не беда?» — отозвался Питамакан. «Здесь водится много куницы, а до весны далеко. Мы еще поохотимся». Я промолчал. Мне казалось, что Питамакан сулит то, чего быть не может. Он обещал сделать иголки и нитки, но разве я мог этому поверить? «Идем», — сказал я. Холодно стоять на одном месте. Мы подошли к зарослям ивы, где несколько дней назад на нас чуть было не напал олень. На снегу, выпавшем накануне, отчетливо виднелись оленью следы. Олень со своим семейством долго бродил в зарослях, а затем спустился к реке. «Они находятся где-нибудь неподалеку», — сказал Питамакан. Но лучше не подходить к ним, пока у нас не будет второго лука. Выйдя из зарослей, мы увидели большого, белохвостого оленя-самку. Она медленно шла к реке, изредка останавливалась и грызла нежные веточки ив и молодых березок. Мы спрятались за деревом и ждали, пока она не скрылась в ельнике. — Она ляжет там на снегу. — Идем! — воскликнул Питамокан. Он двинулся к реке, а я покорно следовал за ним, недоумевая, почему он не идет прямо по следам самки. Наконец, я не выдержал и спросил его об этом. — Все лесные животные, ложась отдохнуть, поворачиваются мордой к тропе, по которой только что пришли, — объяснил он. Иногда они бывают еще более осторожными. Сделают круг и ложатся в сторонке, откуда им видна эта тропа. Если по ней идет охотник, они припадают к земле и лежат неподвижно, пока он не пройдет мимо. Потом потихоньку встают и убегают. Запомни одно. Нельзя идти по следам животного, за которым охотишься. Когда ты определил по следам направление, которого держится олень, сверни с тропы и иди вперед, пока не увидишь холмика или зарослей, словом, удобного местечка, где животное могло бы лечь и отдохнуть. Тогда осторожно подходи к этому месту кружным путем. Если олень здесь не остановился, ты увидишь его следы, а если следов нет, иди вперед». Медленно, шаг за шагом. Это объяснение показалось мне разумным. Я сказал это Питамакану. Идем скорее, добавил я. Но незачем же терять время. Спешить некуда, возразил он. Нужно дать время, животному лечь и задремать. Но день был такой холодный, что долго ждать мы не могли. Подойдя к реке, мы увидели, что вода у берегов замерзла, и только там, где течение было быстрее, виднелись длинные узкие полыньи. Мы прошли шагов двести по льду к низовьем реки и немного отдохнули, так как лед еще не был покрыт снегом. Подойдя к ельнику, мы не нашли свежих оленей следов и убедились, что лань осталась в зарослях. Отойдя от реки, Мы двинулись в обход, пробираясь между деревьями. На ветвях лежали толстые подушки снега. Деревья росли здесь так близко одно к другому, что мы видели не дальше, чем на десять шагов вперед. Я шел за Питамаканом, от которого зависела теперь наша судьба. У меня тревожно билось сердце. «Если бы нам удалось убить оленя, насколько улучшилось бы наше положение?» Войдя в ельник, мы стали пробираться вперед шаг за шагом. Вдруг Питамакан задел плечом ветку ели, и снег посыпался тяжелыми хлопьями. Я видел, как в в десяти от нас поднялось облако снежной пыли и заметил оленью самку, которая вскочила и, делая гигантские прыжки, бежала из ельника на открытую поляну. Но Питамакан успел в нее прицелиться и пустил стрелу. — Я не промахнулся! — крикнул он. — Я видел, как опустился хвост. Это был верный признак. Когда белохвостый олень, спугнутый охотником, обращается в бегство, он всегда задирает свой короткий белый хвост и помахивают им, словно маятником. Если животное ранено, хотя бы и очень легко, хвост мгновенно опускается. «А вот и кровь!» — воскликнул Питамакан, заметив красные пятна на снегу. Но крови было очень мало. Я утешал себя тем, что стрелы вонзившейся в тело, не дает крови вытекать из раны. Выйдя из ельника, Мы побежали по следам оленя, но вскоре замедлились шаги красные пятна на снегу попадались все реже и реже плохой знак вскоре мы подошли к тому месту, где животное остановилось я оглянулась на пройденную тропу по видимому олень стоял довольно долго, так как снег был хорошо утоптан, но здесь мы не увидели ни капли крови. Не стоит идти по ее следам, — печально проговорил Питамакан. Она легко ранена, и боль не мешает ей бежать. Нас она к себе не подпустит. Питамакан был огорчен больше, чем я, так как считал себя виновником неудачи. «Не беда», — сказал я, стараясь его ободрить. «Оленей здесь водится много, а до ночи еще далеко. Идем!» — Быть может, в следующий раз нам повезет. — Я очень устал, — пожаловался он. — Не вернутся ли нам к костру? — Отдохнем, выспимся, а завтра пойдем на охоту. И Тамакан все время шел впереди, прокладывая тропу по рыхлому снегу. Неудивительно, что он устал. Я предложил занять его место и проложить дорогу к реке а затем идти по льду и высматривать дичь, бродившую в лесу, окомлявшую на реку. — Ты прав! — воскликнул он, и лицо его светилось улыбкой. — Иди вперед! — Скорее бы добраться до реки! Через несколько минут мы уже шагали по льду, и Питамакан снова шел впереди. Впервые с тех пор, как мы вышли на охоту, я перестал сомневаться в успехе. И с уверенностью сказал себе, что домой мы вернемся не с пустыми руками. Наши ноги, обутые в мокасины бесшумно ступали по гладкому льду. Конечно, нам удастся близко подойти к намеченной добыче, и на этот раз Питамакан не промахнется. Мы спугивали текеревов, заметили двух-трех выдр, Но на снегу вдоль реки и дальше в лесу виднелось столько следов крупных животных, что на мелкую дичь мы решили не обращать внимания. Мы приближались к тому месту, где высокие сосны подступали к самой реке. И вот тогда-то надежда вспыхнула с новой силой. Мы увидели, как осыпался снег святей молодой ивы, и деревцы затрепетало, словно по нему ударили топором. Мы остановились, прислушиваясь, но вокруг было тихо. Потом посыпались хлопья снега с куста неподалеку от нас. Фитамакан сжал лук. Из кустов вышел лось и остановился, повернувшись к нам боком, в шагах двадцати от реки. «Ну уж, он-то от нас не уйдет!» Подумал я. Затаив дыхание, я ждал, посматривая то на лося, то на питомокана. Питомокан прицелился, натянул тетиву и вдруг, круто повернувшись, сел прямо на лед. Тетива разорвалась. Это был страшный удар. Мы лишились добычи, и всему виной была гнилая тетива. Лось скрылся из-за виду, как только Питамакан опустился на лед. Долго сидел он с опущенной головой, жалкий и подавленный. Наконец он глубоко вздохнул, встал и предложил идти домой. — Подожди, попробуем связать концы ремня, — сказал я. — Быть может, он протерся только в одном месте? Питамакан безнадежно покачал головой, и зашагал по льду. Но через минуту он остановился. Нет у меня надежды, но все-таки попробуем. Ремень был длиннее, чем требовалось для тетивы. Мы связали концы узлом, и Питамакан, приладив стрелу, медленно стал натягивать тетиву. Мне казалось, что ремень выдержит, но вдруг раздался треск, тетива лопнула снова, И на этот раз в другом месте. Об охоте нечего было и думать, Если мы не раздобудем Новые прочные тетивы. И Тамакан молча продолжал путь, А я следовал за ним, Тщетно стараясь найти какой-нибудь выход. Мы шли по льду, Следуя всем извивам реки, Так как слишком устали, чтобы идти кратчайшим путем по глубокому снегу. До вечера было еще далеко, когда мы подошли к нашему шалашу, разложили костер и поджарили кусок кроличьего мяса. — Теперь и кроликов у нас не будет, — заметил я. — Наре мне столько узлов, что из него не сделаешь хорошей петли. — Верно, брат, — отозвался Питамакан. — Выход у нас один. Если в той пещере за рекой залег медведь, мы должны его убить. — Дубинками? — Да, конечно. Я же тебе говорил, что не могу отрезать прядь волос. Значит, нам не из чего сделать новую тетиву. — Идем! — в отчаянии крикнул я. — Идем к пещере и быстро покончим с этим делом. Поев кроличьего мяса, И, напившись воды из источника, мы срубили острыми камнями две молодые березки. Вооружившись тяжелыми дубинками, мы поспешили к реке. Много снегу выпало с того дня, как нашли мы здесь отпечатки лап черного медведя. Ну и сейчас еще можно было отыскать его следы, ведущие к пещере.